когда Франсуаза поднимется к ней, и в таких случаях оглушительный четырехкратный звон ее колокольчика раздавался по всему дому. «Но ведь, госпожа Октав, еще не пришло время принимать пепсин, говорила Франсуаза. «Или вы почувствовали слабость?» «Нет, благодарю вас, Франсуаза», отвечала ей тетя. «То есть, конечно, да».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 «Но я думаю совсем не о взрослой дочери госпожа Октав. Я думаю о девочке, которая учится в пансионе в Жуи. Мне кажется, что я уже видела ее сегодня утром». «Ну, разве что так?» — говорила тетя. «Значит, она приехала домой на праздники?» «Да, конечно. Не стоит и расспрашивать. Нужно было ожидать, что она приедет домой на праздники».